Дашини. Имя данное дочери госпожи Маларкой, наследующей всю ее власть и знания. Ее фигура имеет центральное значение в делах мира, ввиду чего здесь не требуется дальнейшего описания, поскольку с течением времени все станет ясно само собой.